В которой я невольно подслушиваю чужой разговор, а потом ставлю корникера в крайне неловкое положение. Что ж, значит вопросом еды придется озаботиться самому. Даже хорошо, что этот корникер ушел. Чувствую я, мне придется проводить с ним, ну, очень много времени. Выйдя из своей комнаты, я набросил на себя иллюзию невидимости и побрел в том направлении, откуда меня, по идее, привели. И Лизию, на всякий случай я сделал помощнее. Как знать, обычная обманка на дракона может и не сработать. Шел я долго, пытаясь запомнить повороты, чтобы потом было куда возвращаться. Однако на удивление проще оказалось запоминать путь по портретам. Я как минимум еще трижды видел Геордома, чей фиолетовый облик дракона так приглянулся мне в первый раз. Судя по моим ощущениям, я прошел не меньше километра расстояния и спустился на три этажа. Очень хотелось плюнуть на всё и вернуться отдыхать в свою комнату, пока это представлялось возможным. Но странная сила, пробуждённая прикосновением аметиста, неутомимо гнала меня вперёд. Внезапно я услышал чей-то разговор. «Отлично!» Подслушивать чужие разговоры, может, и не очень этично, зато очень эффективно. А учитывая тот факт, что я попал в полностью чужое для меня место, любая информация сейчас на весь золото. Я прильнул к двери, из-за которой доносились приглушенные голоса. «Ну, знаешь, сестричка, если бы я знал, что будут такие последствия, ни за что бы не согласился на эту шутку. Да меня за всю жизнь столько не били кнутом, сколько сегодня!» Злым и одновременно жалобным голосом говорил кто-то. «На всей шкуре живого места нет, месяц еще летать не смогу. Да что на нашего папу нашло?» «Как можно выдать тебя, нашу любимую сестричку, за этого толстого, бестолкового, хитромордого?» «Ненавижу его!» Я не удержался от снисходительной улыбки. Даже представить себе не могу, как это надо умудриться выглядеть хитромордым и бестолковым одновременно. Но, любимая сестричка, не желая идти замуж по расчету, наверняка как следует промыла братцу мозги. «Теперь я для него враг номер один» и логичность подбираемых им определений волнует его меньше всего. «Но не расстраивайся, Хольдвик», – утешающе сказала, вероятно, Мериди: «Я все равно очень рада, что ты сделал это для меня. Правда, я очень тебе благодарна, и буду навещать тебя каждый день, честное слово». «Надо же!» – у нее был на удивление приятный мелодичный голос, не говоря уже о том, что она действительно была очень красива. Просто в момент встречи, по очевидным причинам, я не стал заострять на этом внимании. Невеликое утешение!» – пробурчал тот же недовольный голос. Какие ему камни понравились! Насколько я поняла, мрамор, янтарь и аметист. Причем аметист больше всего, от него он впал в самый настоящий шок. «Ну, тогда неудивительно, что он избежал нашего сюрприза. Скрытность и интуиция – основные черты характера. Будет непросто отсюда его выжить». Тем более, что еще и папа совершенно непонятном восторге от него. Что вдвойне странно с учетом того, что наш родовой лазурит ему совершенно точно не понравился. Скрытность, интуиция. Вот значит, что это были за камни. Но я, по правде говоря, догадывался. Мое потенциальное вступление в эту семью наверняка прецедент, не имеющий в истории себе подобных. Так что и проверять меня должны были всеми способами. «Интересно, что же значат другие камни?» «Нас подслушивают», – донеслось из комнаты. Я, погруженный в догадки об остальных камнях, даже не сразу осознал, что эта фраза означает. И в последний момент успел таки отшатнуться от двери, которая через секунду с грохотом распахнулась. На мне по-прежнему оставалась иллюзия невидимости. Я от всей души надеялся, что она меня не подведет. «Не поймите меня неправильно. Я не боялся ни этой среброволосой девчонки». Не ее рыжеволосого брата, сейчас пластом лежавшего на кровати и злобно смотревшего в дверь. Они, с учетом тех факторов, которые уже произошли, не посмели бы мне ничего сделать. Однако и прослыть с первого дня невоспитанным хамом, который не стесняется подслушивать под дверью, тоже не хотелось. Да и предстать перед ними в купальном халате и комнатных тапочках было мало удовольствия. «Тут никого нет». Тем временем, сказала Меридия, внимательно осмотрев пространство перед собой. «Тебе, наверное, от болевого шока показалось». «Сестрянка, господин Кюртулик с детства учил меня определять слежку. Я не мог ошибиться. Это тот белобрысый болван. Насколько я помню, сильный иллюзионист. Используй магнетический зрачок». Я все это время не стоял на месте. Лёгким жестом пары пальцев направив на свои ноги бесшумную поступь, я скользнул в боковое ответвление в стене, в котором стояла огромная ваза на постаменте. Магнетический зрачок – хорошее заклинание, но для его верной реализации нужно стоять на одном месте. Если же идти в процессе колдовства, он может запутать не хуже блуждающего болотного огонька. «Тут никого нет», – сказала она минуту спустя. «Но для твоего спокойствия я повешу сюда хрононить». Если кому-то вздумается припасть к двери ухом, он не отлипнет от неё, пока я не разрешу. Я с трудом удержался от того, чтобы не рассмеяться. Хранонить заклинание специфическое и совершенно бестолковое. Единственная его польза состоит в том, что оно может забить тревогу, но чтобы удержать кого-то, оно не годится совершенно. Даже я, промучившись с этим заклинанием своё время достаточно долго, не смог достичь хоть сколь-нибудь ощутимого результата. Ни муха, ни комар, ни оса. Чары исправно сигналили о том, что зачарованное пространство кто-то пересекает, но удерживать нарушителя не желали совершенно. Было очень большое желание снять эту хрононить, чтобы показать малявке, кто здесь главный, но я вовремя опомнился. Во-первых, если я это сделаю, то точно дам ей знать, что был здесь. Что в мои планы сейчас совершенно не входит. А во-вторых, не факт, что получится. Не стоит забывать, что о драконах я пока мало что знаю. И то, что не сработает у человека, запросто может сработать у дракона. Пусть. Не будем с этим спешить. Путь назад занял у меня намного меньше времени. По крайней мере, мне показалось, что меньше чем за 10 минут Геордон таинственный трижды подмигнул мне со своих портретов. И вот я захожу в свою комнату, в которой сидел Корникер в состоянии близком к панике. «Господин Дитрих!» Он вскочил и мгновенно оказался около меня. «Куда же вы пропали?» Я уже собирался поднимать на ноги весь замок. Я ходил искать еды. Сквозь зубы процедил я, ибо чувство голода медленно, но верно подтачивало мой самоконтроль. То уже помоев за угощение я решил не считать. Ложа помоев?» Непонимающе спросил он. «Ах, так вот, почему Холт, Он насекся. После чего вновь посмотрел на меня и уже более осмысленно сказал: «Я приношу извинения, что не сообщил вам. Я ходил за едой для вас». С этими словами он указал на кофейный столик. Там уже расположился поднос с бутербродами и бокалом чего-то красного. Я кивнул ему и сел на одно из кресел, подвинул к себе поднос и принялся поглощать еду. Объедение. На свежейший хлеб был тонко намазан паштет. По вкусу похож на индюшины с грибами и какой-то пряностью. Сверху же лежала мясная нарезка. Восхитительно. Взяв в руки бокал, чтобы запить всю эту красоту, я уловил знакомый запах. Внезапно осёкся. «Это ведь вино, не так ли?» Спросил я Корникира, который с глубочайшим удовлетворением наблюдал, как я уничтожаю бутерброды. «Именно», – кивнул он. «Одно из наших лучших. Дубовая бочка, семь лет. Идеально подходит для... «Что ж, придется обойтись бутербродами», – вежливо сказал я, ставя бокал на место. Чувство глубокого удовлетворения на лице Корникира сменилось непониманием. «Прошу прощения, принц, что-нибудь не так?» – спросил он. «Может быть, вы не любите красное?» «В тискулатусе молодым людям запрещено употреблять алкоголь до 21 года. Мне 20 лет. Так что при всем моем уважении к вашему гостеприимству, от этого угощения я вынужден отказаться». По лицу корникира пошли пунцовые пятна, причем выглядело это так, будто он краснеет первый раз в своей жизни. «Я прошу извинения, принц», – дрожащим от стыда голосом сказал он. «Я распоряжусь, чтобы вам принесли сок. Какой вы предпочитаете?» «Любой», – ответил я. Через несколько минут слуга притащил кувшин с изумительным смородиновым соком. Причем корникир до сих пор багровый от стыда даже не выходил из комнаты. «Могу ли я еще чем-то услужить вам, принц?» – тихо спросил он. «Нет, спасибо». Выпив целых два стакана сока, я, наконец, почувствовал приятную сонливость. «Теперь бы я желал немного отдохнуть. Пожалуйста, разбуди меня к ужину». «Как скажете, принц», – сказал корник с поклоном, покидая помещение. «Приятного отдыха». Я тем временем, наконец, принял лежачее положение и позволил потоку своих мыслей отправиться в вольный полет. Наверное, это кажется странным, что я, сбежав от отцовского надзора, поступил именно так, а не иначе. Для молодого человека моего возраста это нетипично, и это правда. Однако в университете высокого волшебства я занимался не только иллюзиями. Факультет воды, на котором я посещал занятия данной кафедры, включал в себя также и кафедру целительства. Практических занятий я, разумеется, не посещал, специализация не позволяла. А вот теория меня крайне и крайне увлекла. Конечно, выпросить разрешение посещать лекции для меня стоило адского труда, но это уже отдельная история. И то, что я узнал касательно алкоголя и его воздействия на организм человека, мне крайне и крайне не понравилось. Когда я вернулся домой, то обнаружил, что даже о десятой доле этой информации никто и не подозревает. Когда же я попытался донести эту информацию до общественности, то всего за месяц столкнулся с таким количеством препятствий, с какими не сталкивался во время строительства ВТП за два года. И все, что мне удалось добиться, это ужесточить поправки к закону об употреблении алкоголя в том, что продающий его лицам до 21 года может получить реальный тюремный срок. После этого я долго изучал саму историю создания этого закона, Он был принят моим прапрадедом, каким-то чудом. До этого считали, что 17 лет – самый подходящий возраст для того, чтобы начинать употреблять алкоголь. Вероятно, причиной тому было то, что и он в то время учился в университете высокого волшебства. А заткнуть рот тамошним преподавателям не в состоянии даже самые влиятельные люди. Меня же за эту поправку к закону самым настоящим образом терроризировали еще два месяца, Дело не раз доходило до покушения на убийство. И именно в этот период времени Ахиол столько раз доказывал свою полезность и спасал мою шкуру. Порой, в самый последний момент, что я понимал, терпеть его любовные похождения я буду до самой гробовой доски. В конце концов, с его помощью я совершил налетный главный алкогольный склад и перебил без малого несколько тысяч бутылок этого пойла. И хотя Ахилл не одобрял такого отношения к спиртному продукту, Он все же молча выполнял мои приказы, за что я ему был тогда благодарен. После налета же эти неизвестные, а на самом деле очень даже известные люди, понимая, что каждая неудача будет все рискованнее и дороже обходиться, стерпели, стиснув зубы и затаив злобу. Собственно, для того, чтобы после этого на длительное время убраться из дворца, я и затеял этот проект с ВТП. Кто же знал, что у меня это так хорошо? Получится.